Краснопольский сидел на земле, прислушиваясь к звукам. Выстрелы смолкли, наступила тишина. Проклятый дождь, как сучий шепот. На реке орёт чайка, откуда-то, кажется, с серого, дождливого неба, сюда долетали протяжные стенания месяца. Прис гадал про себя, кто взял верх в этой схватке, чем все кончилось. Но ясного ответа не было. Никто не поднялся к нему. Никто не крикнул снизу, не подал голос. Только эти стоны и шум дождя. Приз трижды пытался подняться, но нога подламывалась. Проклятый хронический вывих. Рано или поздно сюда явится Фомин, поможет добраться до машины. Но это плохой вариант. Задерживаться здесь надолго нельзя. Это опасно. Нога опухла и посинела. Ничего страшного. Это не гангрена, просто лопнули мелкие кровеносные сосуды. Приз вытащил небольшой нож с наборной рукояткой. Стащив с себя пиджак и рубаху, закатал штанину выше колена, отрезал от рубахи оба рукава и крепко, крест-накрест, обмотал щиколотку. Снова надел мокрый до нитки пиджак, ухватившись за молодое дерево, пригнул березку к земле обломил ее у самого края. Ножом срезал ветки. Через пять минут он держал в руках вполне приличный посох, способный выдержать вес человеческого тела. Поднявшись, приз забросил подальше бесполезный ботинок, в который не влезала распухшая ступня. Он встал на больную ногу, почувствовав, что она больше не подламывается. Осталась только боль. Но это все пустая лирика ведь он терпел еще и не такую, к этому не привыкать. Опираясь на палку, Краснопольский спустился вниз. Мельком глянул на кеглю. Широко расставив ноги, он валялся у дверного проема. Спортивная куртка задралась на грудь, обнажился впалый живот, покрытый тюремными наколками. Зачес лежал чуть поодаль от тропинки, ближе к камышам. Его свитер, когда-то белый, сейчас пропитался кровью и дождем, сделался темно-малиновым. Картечь не задела его лица. Открытые глаза смотрели на мир грустно и немного удивленно. Когда Краснопольский приблизился, Месяц перестал стонать, серые, как олова губы, вытянулись в улыбке «Господи!» – прошептал Месяц. «Я думал...» «Думал, что один остался. Так и сдохну, как падла. Слава Богу! Хорошо, что ты тут. Чего тут случилось? Ничего я толком не видел. Сил не было голову приподнять». Месяц выдержал паузу, потому что не мог много говорить. «Ясно», — кивнул Прис. «Ясно, что ничего не ясно». Раз ты ничего не видел, послушай. Бобрик уложил твоих людей, как двух голубков, и тебя немного подранил. Жаль, Бобрик был у нас в руках, и вдруг такой облом. — Хватит, — поморщился месяц, — облом. Я все равно достану эту тварь, ему не жить. Сходи за своим другом из Ландау. В багажнике вольвы найдете складные носилки или, в крайнем случае, большой кусок брезента. А там большая аптечка. Если возьметесь вдвоем...» Месяц не договорил. Он всмотрелся в глаза Краснопольского и прочитал в них свой смертный приговор. «Жаль», — повторил приз, — «ты и твои парни обосрали все дело. Им бы в колхозе граблями махать» а не на людей охотиться. Он вытащил из-за пояса пистолет, передернул затвор и опустил ствол. — Не делай этого! — прошептал Месяц мертвеющими губами. — У меня есть деньги, есть собственность. Я поделюсь, я щедрый человек, умею помнить добро. Забудем все это дерьмо. — Пошел ты со своей собственностью! — Краснопольский дважды нажал на спусковой крючок, пустив одну пулю в рот месяца, а вторую в глаз. «И с деньгами пошел ты! Самому на похороны пригодятся!» Краснопольский тяжело вздохнул, забросил пистолет в камыши и тяжело заковылял обратной дорогой, припадая на больную ногу. Когда он добрался до автомобиля, небо уже тронули ранние сумерки. У почерневшего остого дома не оказалось ни души, только какая-то приблудная собачка с обрубленным хвостом нарезала круги вокруг пепелища. Краснопольский тяжело опустился на переднее сиденье, на вопрос Фомина, что там было, только рукой махнул, мол, позже расскажу, а сейчас поехали. — Сначала к врачу надо завернуть, — сказал Краснопольский, когда машина выбралась на узкую лесную дорогу. Пусть сделают рентген на всякий случай и наложат хорошую повязку. Что там за терки? Этот Бобрик умеет обращаться с ружьем лучше, чем вахлак месяца и его амбалы. А меня нога подвела. Это проклятая травма. Да, Бобрик подстрелил этих козлов и убежал в камыши со своей девицей. ловите теперь жопу. Тебя он видел? «Нет, ну, может быть, мельком, издали. Лил дождь, я оказался за этой избушкой. Ногу подвернул и сидел на земле, когда бобрик шмальнул за ну, того чувака в белом бурнусе, и скрылся в камышах. Приз, сунув пистолет под сиденье стянул мокрый пиджак, повесил его на крючок, расстегнул рубашку. Он прикрыл тяжёлые веки, когда сзади кто-то пискнул. «А, «А мы в Москву едем?» Приз обернулся, только сейчас вспомнив о существовании Ландау. Машина остановилась. «Совершенно верно. Мы едем в Москву», — улыбнувшись, ответил Приз. «А вот ты, Ландау, кажется, уже приехал». «Простите, но я так понял». «Ты ни хрена не понял, придурок», — покачал головой Приз. «Слушай, Ландау, у тебя мозговое давление в порядке, а сердце и прочий ливер». А газы не мучают, мочевой пузырь не подтекает. Что ж, я рад за тебя. Я тебе даже завидую. Ты умрешь здоровым человеком. Об этом мечтают многие люди. Я я не хочу умирать, — Ландау заплакал. Женя, — приз по плечу Фомина, — выведи из машины молодого человека и проводи вон к тем деревьям. Хорошее место, живописное. — Лопата в багажнике. — Ландау, ты хорошо копаешь землю? — Пожалуйста, не надо, — давясь слезами прошептал Ландау. — Что вы делаете? Не надо. Ландау, давясь слезами, заскулил. Так выла собака, подыхавшая в доме лесника. Фомин выбрался с водительского сиденья ухватив парня за шиворот, выволок его из салона, пинками взад заставил сойти с дороги и перебраться через канаву. Краснопольский распахнул дверцу. «Эй, парни, назад!» — крикнул он. Фомин подтолкнул пол от страха Ландау обратно к машине, распахнул перед ним заднюю дверцу. Парня трясло, лицо сделалось серым. У него только что отобрали жизнь, а потом играючи вернули обратно. «Правда, что ты такой умный?» — Краснопольский вытащил из ящика для перчаток пачку сигарет и, сладко затянувшись, пустил дым в морду собеседника. «Или это так, жалкий треп твоего бывшего босса?» «Умный, то есть очень умный и образованный, я в Бауманском три курса отучился», — кивнул Ландау, решив, что в его положении скромность — последнее дело. «Меня отчислили за подделку интернет-карточек, даже дело завели, но потом я получил бы красный диплом». «Заглохни и не порти мне весь этюд. Я спрашиваю, ты сможешь снова определить место, где находится мобильник Бобрика?» «Если телефон будет активирован в два счета, мне потребуется ноутбук, кое-какие детали и некоторые программы. Все это можно купить на радиорынке. Ноутбук у меня уже есть. Не нужно тратиться. Господи, да я этого подонка вам из-под земли достану!» — шмыгнул носом Ландау. — Мразь такую... — Не такой уж и подонок, и мразь, в отличие от тебя, — сказал приз. — Он не кусок дерьма с красным дипломом. Если надо драться, он дерется, а не сыт в прохоря как ты. Ландау решил, что сейчас самое время снова пустить слезу. Если дадут минуту, нужно рассказать о матери, страдающей артрозом и диабетом, об отце, ушедшем из семьи к молодой потаскушке, юбка которой оказалась самой короткой на всей улице. Трахал эту сучку и не вспоминал об алиментах. Аландау рос, как сорняк на помойке. Он всхлипнул и открыл рот, но Краснопольский, потеряв к собеседнику всякий интерес, уже отвернулся и сказал. «Поехали, Женя, нога болит!» Тронув машину, Фомин включил радио.